шестой день Бог сказал «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему» и сотворил мужчину и женщину. Утверждение, что человек был создан по образу и подобию Божию, богословы толкуют не как наличие внешнего сходства, а как присутствие образа Божия в душе человека. Бог благословил первых людей и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею. Седьмой день. Бог почил от всех дел своих. Этот день был назван суббота, что значит покой, и установлен в качестве праздника для отдыха и служения Богу другой варианты библейского рассказа о затворении мира, более древний. Он уходит корнями в народные сказания и содержит большие, яркие, конкретные детали. В этом варианте Бог, прежде всего, создает небо и землю в прямом значении этих слов. Но на земле ничего не росло, поскольку ее не орошали дожди и некому было ее обрабатывать. Тогда Бог создал человека, слепив его из праха земного, то есть из глины, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Имя первого человека было Адам, что по-древнееврейски значит «человек». Но иногда это имя приводит как «слепленный из красной глины». В стране Эдем Бог насадил прекрасный сад, в русском переводе его называют «рай», и поселил там Адама, чтобы он возделывал и хранил его. Затем Бог сказал, «Нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему. Он создал зверей и птиц и привел их к Адаму. Адам дал им всем имена, но среди птиц и животных для человека не нашлось помощника, подобного ему». Тогда Бог погрузил Адама в глубокий сон, и пока тот спал, вынул у него одно ребро и сотворил из ребра женщину. Впоследствии она получила имя Ева. Но поначалу Адам назвал ее просто женою, сказав «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего». Вариант рассказа о создании первых людей, в котором Адам был Сотворен из глины, а Ева из Адамова ребра, как более красочный, получил большее распространение в искусстве фрески Микеланджело, картина Веронези и другое. Изгнание из рая Первые люди жили в райском саду в стране Эдем. В Библии говорится, что Эдем находится на востоке, и через него протекает река, разделяющая затем на четыре реки, носящих названия Фессон, Гехон, Тигр и Ефрат. Упоминание двух реально существующих рек тигр и Ефрат и двух фантастических способствовало возникновению различных мнений относительно местоположения Эдема. Высказывались предположения, что он находится в Африке, Другие предполагали, что в Сирии, в месопотамие на Кавказе или на острове Цейлон. Посреди Эдемского сада росло древо познания добра и зла. Бог сказал Адаму, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Адам и его жена жили в Эдемском саду счастливо и безмятежно, не зная ни болезней, ни душевных страданий. Злой дух позавидовал им и решил нарушить их блаженное существование. Он принял облик змея и, явившись перед женщиной, спросил, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Женщина ответила, что Бог разрешил есть плоды со всех деревьев, кроме древа познания добра и зла, иначе они с Адамом умрут. Коварный змей заверил ее, что плоды древа познания добра и зла вовсе не смертельны, и сказал, «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Женщина увидела, что древо хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. В Библии не говорится, что за плоды росли на древе познания добра и зла, но по традиции считается, что это были яблоки. Так первые люди ослушались Бога и совершили так называемый первородный грех исказивший истинную, богоподобную природу человека. По христианскому учению, первородный грех тяготеет над всеми людьми, и освободиться от него можно, лишь приняв крещение. Вкусив запретного плода, Адам и его жена стали различать добро и зло. До сих пор они ходили ногами, не задумываясь о том, хорошо это или плохо, но теперь поняли, что нехорошо, и сделали себе, опоясанья из листьев смоковницы. Вскоре Бог пришел погулять в Эдемском саду во время прохлады дня. Адам и его жена, не желая попадаться ему на глаза, спрятались среди деревьев. Бог окликнул Адама. «Адам, где ты?» Адам ответил из-за деревьев голос твой «Я» услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Тогда Бог спросил, «Кто сказал тебе что ты наг?» «Не ел ли ты с древа, с которого я запретил тебе есть?» Адам вместо того, чтобы покаяться, попытался приложить вину на жену. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». А женщина сказала, «Змея обольстил меня, и я ела». Бог разгневался и на змея, и на женщину, и на Адама, и назначил им всем суровые наказания. Змею повелел отныне ползать на брюхе женщине в муках рожать детей и покоряться мужу, Адаму в поте лица добывать свой хлеб. Бог изгнал Адама и его жену из рая, а у врат Эдемского сада поставил на страже Херувима с огненным мечом. Тогда-то и нарек Адам имя жене своей Ева – жизнь, ибо она стала матерью всех живущих. Каин и Авель У Адама и Евы родились двое сыновей. Старшего звали Каин, а младшего – Авель. Каин вместе с отцом обрабатывал землю. Авель – пасовец. Однажды братья принесли жертву Богу. Каин от плодов земли, Авель – лучшую овцу из своего стада. Но Каин приносил жертву без должного усердия – и благочестие, поэтому презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел Каин сильно огорчился, его охватили злость и зависть к брату. Бог предостерег Каина, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Однако Каин не внял предостережению, он позвал Авеля в поле и там убил его. Господь спросил Каина, где Авель, брат твой? Каин дерзко ответил, не знаю, разве я сторож брату моему? Тогда сказал Господь в огневе что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего. Бог осудил Каина быть изгнанником и с на земле. Каин пошел от лица Господня и поселился в земле нот. Там он женился и имел большое потомство, потомки Каина, так же как и он сам отличались нечестивостью и злобным нравом. У Адама и Евы после смерти Авеля и изгнания Каина родился еще, один сын Сиф. У Сифа также было много потомков, и все они были добры и благочестивы. На ком были женаты Каин и Сиф? Библия умалчивает. Человеческий век в то время был долог. Адам прожил 930 лет. Один из его правнуков Мофусаил 969, отсюда пошло выражение «Мофусаилов век», то есть очень долгая жизнь. Со временем потомки Сифа вступили в общение с потомками Каина. В Библии есть неясная фраза «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены» какую кто избрал. Некоторые богословы считают, что сынами Божьими названы потомки благочестивого Сифа, в которых преобладало чистое божеское начало, а дочери человеческие происходили из рода грешного человека Каина. Но существует также мнение, что сыны Божьи – это падшие ангелы, ставшие бесами, и таким образом греховная человеческая природа объединилась, с бесовской сущностью, от этих союзов народилось последующее поколение людей, исполненное греховности и злобы. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем.